Глава 15. Всё то время, пока Маша и Денис сидели на лавочке, весело что-то обсуждая, смеясь и время от времени подкалывая друг друга, на них, почти не отрываясь, глядела темноволосая девушка. Та самая Таня, которая приходила посмотреть на девушку смерча в компании подруг. Она тоже сидела на одной из лавочек, неподвижная, как статуя, и злая, как фурия. Кусты частично скрывали ее, зато она отлично видела парочку серо-зелёные глаза гневно прищурились, губы сжались в тонкую полосочку. Видимо, девушке очень не нравилось, что эти двое проводят время вместе, да еще и так весело. Таня искренне считала, что на месте этой светловолосой вздорной выскочки должна быть она. Дело в том, что Татьяна была влюблена в Дениса. Влюблена уже довольно долго и по-настоящему сильно. По крайней мере, сама она пребывала в полной уверенности, что это именно любовь, а не какие-то там симпатия, влюбленность или страсть. Хотя порой ей казалось, что это какая-то странная и даже болезненная одержимость. Одержимость своим идеалом. А именно таким казался ей Смерчинский. Совершенный человек. Единственный мужчина, о котором она мечтала. Не просто красивая кукла без мозгов и с поганым высокомерным характером, а человек с сильным сердцем, благородной душой и твердыми принципами. Искренний человек. Именно таким представлялся ей Дэн. Он, как самый настоящий смерч, ворвался в её жизнь больше года назад, тогда, когда у Тани был не самый лучший период в жизни. На личном фронте не ладилось. Лучшая подруга оказалась совсем не лучшей и соблазнила парня, с которым Таня встречалась. Бизнес отца рушился прямо на глазах, а из-за этого рушились и его отношения с матерью. С учебой был напряг, а настроение все время прыгало на отметке «хуже некуда». Одна из подружек утащила Таню на день рождения к общей знакомой, чтобы та хоть немного развеялась. День рождения праздновали в общежитии, в небольшой комнатке, рассчитанной на трех студентов, в которой тем не менее каким-то чудом уместилось человек 20. В числе гостей был и Смерч. Как и всегда, он был центром всеобщего внимания и, кажется, создавал особую атмосферу студенческого праздника. Таня, которая училась в том же университете, что и Смерченский, Конечно же, не раз и не два слышал об этом парне и часто видела его в стенах родной альма-матер, отмечая его привлекательную внешность. Однако почему-то ей казалось, что Денис Смерченский что-то вроде разрекламированной товарной марки, логотипа, который всегда и везде узнают. Для нее Дэн был просто красавчиком с деньгами, вокруг которого крутится куча друзей. Однако в тот вечер, воле случая оказавшись в одной компании с Денисом, она вдруг поняла, что он совсем не такой. Смерчинский покорил ее буквально за несколько часов, не прикладывая к этому никаких усилий. Просто вел себя так, как привык. Посередине празднования Таня, как назло, стала названивать бывшая лучшая подруга, соблазнившая ее парня, и просить прощения. Девушка выскользнула прочь из крохотной комнаты и ушла на общий балкон, не замечая, что он уже занят. Ночная темнота умело скрывала высокого парня в капюшоне, который прислонился к стене. Не видя Дениса, это был именно он, Таня молча слушала подругу, которая рыдала и говорила сквозь хлипы, что не хотела этого. И что она совсем не понимает, как и почему случилось это предательство, свидетелем которого стала Татьяна лично. На бывшего парня, кстати, Тане было уже наплевать. Она и не любила его по-настоящему, просто симпатизировала стала встречаться с ним только для того, чтобы был рядом друг и чтобы не быть хуже других. А вот то, как поступила лучшая любимая подруга, которую девушка считала сестрой, в голове и, главное, в сердце не укладывалось. Подруга звонила и громко плакала, и Таня тоже плакала, только неслышно и почти без слез. Она твердо приняла решение больше не общаться с предательницей, как бы больно им обеим ни было. И когда подруга что-то вновь заговорила о своей вине, Таня просто сказала... «Пока, не звони больше», и отключилась. И только тогда она заметила соседа по балкону. Ей не хотелось, чтобы у её слёз были свидетели, поэтому она одновременно и смутилась, и разозлилась. «А ты чего тут?» Только и смогла проговорить Таня, опуская руку с мобильным телефоном и надеясь, что в темноте не видно слез. «Воздухом свежим дышу», дружелюбно улыбнулся ей Дэн, усаживаясь на перила. «Я пришел сюда первым, ты меня не заметила». Добавил он, видя, как брови Тани сдвигаются к переносице. «А вот оно что?» пробормотала девушка, собираясь ёркнуть в дверь, но Смерчинский ее остановил. «Ты кое-что забыла!» Кивнул он на противоположный конец перил, где Таня оставила пачку сигарет, о которых уже совершенно забыла. Увидев их, девушка сухо поблагодарила Дениса и вернулась на прежнее место. Она так нервничала, что ей дико захотелось курить, а свою эту плохую привычку девушка никак не могла побороть. В голове ее до сих пор стоял голос бывшей лучшей подруги Итани, Тани, вдруг стала плевать, слышал ли что-то этот красавчик или нет. Это ее личное дело. Она украдкой и утерла мокрые щеки нервно закурила, зачем-то предложив тонкую женскую сигарету и смерчу. Зачем, и сама не поняла. Тот отказался, зато предложил ей конфету. Каким-то совершенно невероятным образом Легко и непринужденно они разговорились и смерч отвлек Таню от грустных мыслей. Как у них вообще завязался разговор, Таня не помнила, зато до сих пор вспоминала, как вдруг ни с того ни с сего рассказала совершенно незнакомому человеку о своих неприятностях, а тот, сидя на перилах, слушал ее, не перебивая и очень внимательно. Как будто бы понимал, как важно ей, такой скрытной, обычной, неразговорчивой выговориться. Он не успокаивал Таню, не давал советов, а просто сказал. «Ты справишься с этим». Он широко, как-то по-доброму, тепло улыбнулся ей, а после молча слез широких перил и жестом предложил Тане сесть на его место. А когда помог ей взобраться на перил, он стоял рядом, на всякий случай удерживая, чтобы она вдруг не упала вниз. «Отсюда отличный вид», — сказал он. «Твоей девушке повезет. Вырвалось вдруг у Тани в этот момент. Дэн только рассмеялся. Сильный, но теплый ветер, Вольно играл с его волосами и с выбившимися из прически прядями Тани. «Думаешь?» «Да!» — серьезно ответила Татьяна. «Ей очень повезет!» Парень неопределенно пожал плечами. «Не знаю». «Боишься потерять свободу?» «Человека!» — ответил Дэн. «А может быть, у тебя уже кто-то есть?» Решила прощупать почву очарованная парнем девушка. «Вокруг тебя ведь много девчонок». «Не жалуюсь, но это отношение на пару дней...» отмахнулся Смерчинский. «Эй, не считай меня бабником!» Шутку погрозил он ей пальцем. «Я всегда предупреждаю о том, что не готов на более длительное общение. Я честный парень. Честно предупреждаю о том, что все будет нечестно». «Предложи мне». Вдруг хрипло попросила его Таня с каким-то неясным волнением и со внезапной надеждой. «А вдруг именно она станет той самой, которая будет не на пару дней, а надолго?» Смерч осторожно снял свои волос заколку, и черные густые волосы девушки упали на плечи, но тут же стали игрушкой ветра, его порыв с радостью растрепал их. «Не, тебе предлагать не буду», — отказался почему-то развеселившийся парень. Хоть Дэна крепко держал ее, но Таня все таки упала. Вниз головой, в любовь. А потом на балкон ворвались их общие знакомые, Дэн опять стал центром всеобщего внимания, но эти пару ночных часов которые они провели вместе из за которой она докурила пачку сигарет, Таня запомнила надолго. С тех пор они мало общались. Таня не была другом Дэна, хотя и стала общаться с ребятами из его большой компании. Поэтому изредка они все же пересекались. Представительницы прекрасного пола постоянно окружали смерча вниманием, но Таня научилась не ревновать. Она ведь знала, что они все временные. Девушка честно думала, что ей просто стоит подождать, «Не обращать внимания на череду всех этих красавиц, окружающих Дениса, и тогда она добьется его. Главное — не отступать». То, что все вдруг разом заговорили о том, что у Смерча появилась дама сердца, очень встревожило. Вернее, даже напугало Таню. Ведь ее любимый говорил, что у него не будет подруги много лет. Она появилась откуда ни возьмись. Впрочем, в шоке была не только она одна. Дэн Смерч нравился многим девушкам. Их возмущению не было предела. И кто только посмел занять сердце их идеала. Если честно, Таня боялась увидеть девушку, которую выбрал в спутнице жизни Денис, думая, что это наверняка кто-то особенный. Однако, когда она увидела Машу, так звали выбор сердца смерча, на какое-то мгновение злое изумление перекрыло ее ярость. Обычная девчонка, третикурсница в кедах, джинсах и голубой неформальной кофте с карманами и аппликации «Кенгуру». Симпатичная, длинноногая, с чистой светлой кожей, хорошей осанкой, но никак не лучше остальных. Чем она так понравилась Денису, Таня не могла понять. Однако она отлично осознавала, что ненавидит эту светловолосую девчонку с резкими движениями и громким голосом, которая сейчас весело смеется вместе с ее любимым. «В ней нет ничего особенного. У нее ведь даже имя самое простое». С обидой в душе думала она, издали наблюдая за Машей, что-то доказывающее смерчу, размахивая руками. Денис только смеялся с явным интересом, глядя на девушку, а Таня, которую никто не замечал, сжала кулаки от злости. «Алоха!» Вдруг кто-то хлопнул девушку по плечу и уселся рядом с ней, заняв пол лавки и широко расставив ноги, затянутую в синюю плотную кое-где рваную джинсу модных штанов. Таня вздрогнула от неожиданности и обернулась на незваного гостя. На неё, улыбясь от уха до уха, смотрел черноволосый парень, которого Чип прозвала челкой. Черные волосы закрывали пол лица. Рядом на лавке стояла его зачехлённая гитара. «И тебе привет», – процедила сквозь зубы Таня. «Чё одна тусуешься?» «Тебе-то какое дело?» – не желала вступать в контакт с челкой она. «Смотрю, красивая девушка. Я одна. Думаю, помочь ей надо». Отвечал вольготно развалившийся на лавке парень. Они с Таней были шапошно знакомы. Естественно, через Смирчинского. Челка пробовал подкатывать к девушке, однако каждый раз она его отшивала. Зачем ей какой-то неформал с крашенными в черный цвет волосами и выпирающим кадыком, если есть такой замечательный, идеальный Дэнни? «Чем ты можешь мне помочь?» – поморщилась девушка. «Могу составить компанию», – отозвался челка. От него едва заметно пахло сигаретами, и девушке это не нравилось, потому что с недавних пор она бросила курить. «Дэн ведь не курит?» А можешь и не составлять! отозвалась Татьяна, которую стал напрягать сосед. А я хочу составить, не отступал парень. А если я не хочу. Челка проигнорировал ее замечание. достал бутылку с колы и, заявив, что сегодня жарко, жадно приник горлышку с явным удовольствием глотая газировку. Таня, которая терпеть не могла подобные напитки, нахмурилась. Даже то, как парень пел, сейчас раздражало ее. Еще бы. Кто будет в хорошем настроении, когда неподалеку твой любимый с другой сидит? Увидев, что темноволосая девушка смотрит на него, челка неправильно интерпретировал взгляд, прекратил пить и щедро протянул пластиковую бутылку ей. На, она очень холодная Спасибо, не хочу. Не хочешь, как хочешь, мне больше достанется. Пожал плечами челка и опять приник к своей бутылке. Может, уйдешь все-таки? не выдержала нервная Таня. Уйдем куда-нибудь вместе. Не терял надежды оптимистичный челка. Татьяна посмотрела ему в лицо с огромным недовольством. «Вопросом на вопрос отвечать неприлично. Я с тобой не хочу никуда ходить. Ты мне не нравишься», — сказала она прямо и честно. Однако молодого человека это не смутило. Она поджала губы и добавила. «Такие, как ты, мне не нравятся». «А какие нравятся?» Даже сейчас не смутился парень. «Нормальные», — окинула его презрительным взглядом девушка. Неформалы были не ее форматом. Драные джинсы, кеды, футболка с логотипом какой-то мерзкой рок-группы, кличетая рубашка, небрежно повязанная на поясе, проколотое ухо. Наверняка еще и татуировка есть где-нибудь. Не такая милая, как у Дэна, а что-то или глупое, или пошлое. «Нормально как то», – дотошно уточнил челка, покачивая ногой в такт музыки. В одном его ухе торчал наушник. Таня его забавляла. «Дай подумать». Стала оглядываться, словно в поисках кого-то девушка. «Может быть, как Дэн?» Кивнула она в ту сторону, где находились Смерч и его противная девушка. «А чёрт, Дэн!» Явно не ожидал увидеть тут друга Чёлка и вдруг резко куда-то заторопился. После шутки в клубе они со Смерчем ещё не встречались. Хотя последний очень настаивал на личной встрече по телефону, сказав, что у него к Чёлке большой важности дела. Черноволосый парень отлично понимал, что за дело к нему у друга, а потому на эту встречу не спешил, рассудив так. Пусть Дэн сначала забудет розыгрыш, а потом и потусуются они вместе. Глядишь, расправа и не последует. Ладно, красотка, пойду я. У тебя есть выбор, пойти со мной или остаться скучать тут одной. Еще раз попытал счастье парень, которому было скучно одному. Вместо ответа Таня помахала челки рукой. Как хочешь. Отозвался тот, забирая славки гитару. Порыв ветра, который в этот достаточно теплый солнечный день изредка трепал волосы прохожим и силой гладил деревья по зеленеющим макушкам, запустил в волосы парня какую-то засохшую травинку. По бледным рукам девушки, одетой в платье без рукавов, пиджак остался в аудитории вместе с сумкой, поползли мурашки, и она невольно поежилась. Челка заметил это и усмехнулся. «Да». Стянул с Талии рубашку он и ловко накинул на голые плечи Тани. Это замерзнешь?» Накинул и убежал, оставив Таню в оцепенении от такой наглости. Она даже замерла. От рубашки вполне сносно пахло сигаретным дымом и... Вроде бы больше ничем. По крайней мере, чем-то неприятным, хотя это было очень странно, потому как такой неприятный тип должен... Нет, просто обязан иметь какой-нибудь отталкивающий запах. А еще он не выбросил пустую бутылку из-под колы, оставив ее на лавочке. И выбрасывать ее пришлось девушке. «Идиот!» Прошипела Татьяна, снимая чужую рубашку, и тут же пожалела. Ее по голым рукам хлестнул новый порыв ветра. Девушка посмотрела на наручные часы, тоненькой золотой змейкой, обвивавшей запястье, и поняла, что ей пора. Окно заканчивается, и скоро начнется последняя пара, на которой нужно быть. Встав с лавки, девушка окинула смерча его дурочку вновь над чем-то весело смеющуюся внимательным взглядом. Ей не нравилось, что эти двое сидят спина к спине. «Дэн, ее. И как только эта девица посмела заявить на него свои права. Отступать Татьяна не любила, а потому твердо решила, что избавит своего смерча от этой Маши. К четвергу Дэн совсем ожил и, перестав грустить о своей неведомой лазурной, гонял по всему универу бодрым и радостным милашкой. Я тоже почти перестала злиться на него, стараясь занять свои мысли или учёбой, или ником. Его я встречала пару раз, и даже здоровалась с ним и с его другом в очках. Когда я видела Никиту, мое настроение уползало вслед за орлом в мышиную норку, прячась от света, потому что мне казалось, что Ник едва помнит меня, не больше. А вот когда на глаза попадался смерчинский, а это происходило очень часто, орел начинал нарезать вокруг его фигуру круги, садиться на плечо или прицельно старался нагадить на голову. Четверг же наш местный красавчик и умничка порадовала меня во время большой перемены своим усовершенствованным сумасбродством. Он, конечно, на Бухарика не похож, но какие-то психотропные точно принимает. Недаром я у него какие-то пузырёчки как-то в рюкзаке видела. Он вломился в аудиторию перед второй парой и, размахивая какими-то бумажками, стал звать меня к себе. Я сидела рядом с Лидой и Маринкой, и доказывала чащину, что женщины – куда более классные и умные существа по сравнению с жалкими мужчинами. Когда увидела, как в дверях аудитории появился Дэн, облачённый в белую футболку с чёрно-бордовым аэрографическим рисунком и в джинсы, он тут же стал мне махать, попутно улыбаясь моим одногруппницам, как звезда Бливуда «Чего всем улыбиться, попугай?» «Чего тебе, Смерчинский?» Крикнула я, не ожидавшая увидеть его сегодня. Встретиться мы договорились в субботу, чтобы вновь попытаться сломать свидание троллю и моему Никите. Я юридически заверил наш договор, отозвался он со слепительной улыбкой, подходя ко мне и протягивая листы бумаги. Несколько десятков пар глаз уставились на нас с большим интересом. Что у вас за договор? Первым опомнился Димка. «Эй, Бурундукова, ты что, замуж выходишь? Договорчик составили!» «Нас пригласите!» Подхватил кто-то из его дружков. «Свидетели меня сделаете?» «Отпразднуем!» «Конечно, ребята! А сейчас я вынужден забрать мою девушку!» Тем временем Дэн передумал показывать мне бумаги. Взял меня за руку и уволок в коридор под улилюканье пары обезьян. «Чего тебе, псих помешанный!» Уставилась я на Дэнво. На манер веера, обмахивающего то меня, то себя своими бумагами. «Это наш договор», — скромно потупил взор он. «И что? Не смей его показывать людям, засмеют!» Занервничала я. «Я его юридически заверил». Развязно провел Дэн листком бумаги по моей щеке. «Ты обнимешь меня за это, моя клубничная фея?» «Чего ты сделал?» Чуть не упав, я вырвала документы и убедилась, что они впрямь юридически заверены, Каким-то недоделкам, которому по ошибке выдали юридическую лицензию. Что ты сделал?» Заверил его юридически. «Теперь мы несем ответственность за свои действия и слова. В нашем соглашении все прописано». «О, какими же эпитетами я наградила этого недоумка с капного шоколадных волос. Какой же я злой была и озадаченной вместе с тем». «Почему я это сделал?» Вещал между тем Смерчинский, прервав меня. «Чтобы уберечь наш план от провала. Ты нарушила едва ли не все условия нашего договора, Чип. Я хотел заверить наши партнерские отношения. Всего лишь?» «Всего лишь? Ты, дебил, ты что сделал? Как такое возможно? Какой кретин станет заверять это?» Разоралась я на радость тихонечко выпалшим из аудитории одногруппникам. Это противозаконно и вообще нелегально. Эй! Вдруг всмотрелась я в документы, в которых добавилось несколько пунктов, в том числе и санкции за нарушение соглашений и прочая ерунда. А почему у тебя два экземпляра? Мой ведь дома хранится. Улыбка у смерча стала краше прежнего. Понимаешь, Мария, ты перепутала и взяла с собой простой образец, неподписанный. Тот с твоей подписью оказался у меня... «А роспись у тебя такая простая!» «Я тебе сейчас повешу!» Протянула я руки со скрюченными пальцами к шее Дениса. «Нет, задушу! Выброшу из окна!» «Тихо!» — вдруг произнес Смерчинский. «Там Ольга и Клара!» Я обернулась и тут же узрела разговаривающую напротив нас парочку. Никита, как всегда одетый со вкусом и изысканно, внимательно слушал Ольгу, не сводя с нее глаз». А она, теребя его за ворот модного клубного пиджака, застенчиво вещала о чем то Я тут же перестала ругаться и стала тихой, как церковная мышь во время проповеди. «Мы пары, мы без ума друг от друга», — почти не шевеля губами, проговорил партнер, прячет документы. «Иначе погорим». Его слова меня отрезвили. «Мой милый!» — возопила я тоном душевно больной, вышедшей на прогулку и положила Денву на грудь руку. И вовремя! В это время нас заметила Ольга. Так как сегодня я еще не видела ее, мне пришлось улыбнуться. Ну и желчная же вышла улыбка. И крикнуть ей «Привет!». Дэн только чуть склонил голову в знак приветствия. «Я тоже тебя обожаю!» Громко и внятно произнес Дэнф, обнимая меня. Сейчас Орёл с особым удовольствием нагадил бы на его противную голову. «Ты мой котёночек!» Точно таким же тоном отвечала я ему, стараясь посильнее ущипнуть за спину, делая вид, что крепко обнимая его. Наша парочка вновь завладела вниманием друг друга. Но изредка Оля почему-то глядела в нашу сторону. «Чё палишь?» Хулиганские аэрозолями написали на большом мысленном экране мои мысли, став мгновенно бордовыми. «Тебя ожидают штрафные санкции за то, что ты напоила меня». «Шептал он. А князь князева все продолжало смотреть на нас. Так как я стояла напротив, группница мне было видно хорошо. Иногда мне казалось, что она, словно бы нечаянно, глядя в нашу сторону, начинает загадочно улыбаться. «Какие?» – сквозь зубы спросила я. «Я подумаю над этим», – пообещал сморчок, не подавая виду, что ему больно от моих нежных объятий. А документы заверял мой друг-юрист, и они имеют кое-какую силу, девочка моя. Надеюсь, больше глупостей совершать не будешь. Наверное, он мне врал, но на какое-то время стало все равно. Приятно, когда тебя обнимает кто-то надежный, не так ли? Надеюсь, мы поженимся, и ты станешь воспитывать троих наших детей. Отвечала я ему, не открывая глаз. Непременно-непременно. Я хочу четверых. Подошедшая к нам староста, которая хотела сказать мне о том, что меня зовет преподаватель, даже до речи потеряла. Естественно, об этом она всем растрепала своим длинным языком. Ненавижу сплетников. И смерчинского. Следующий вечер тоже выдался славным. Но нет, не погодой. Постоянное тепло и яркое летнее солнце уже стали привычным положением вещей в городе. И в его окрестностях. Все дело было в событиях и в людях, которые меня окружали. Но надо отдать должное Дэну. В этот вечер он был совершенно ни при чем. И обвинить его я не могла. Это меня даже огорчило. Ведь так удобно иметь рядом с тобой хорошего козла отпущения, чтобы вечно перекладывать вину на его длинные рога. Сморчок – козел, Надо не забывать. После пятничных пар, последних в этом семестре, я и сестренки подружки дружно решили отметить это событие и не придумали ничего лучше, как поточиться в кино. А потом заглянули в кафе-бар. Кофе покупать ни одной из нас не захотелось, поэтому мы заказали сладкое и мартини. Я все порывалась заказать еще что-нибудь алкогольное, но Маринка была категорически против. Она заявила, что напиваться перед сессией – плохой знак. А вот ее окончание мы здорово отметим, Если доживем до тех дней, конечно. Пришлось согласиться. После этого бара мы, чуть-чуть повеселевшие, решили прогуляться еще. Не в силах расстаться друг с другом. И какими-то немыслимыми путями оказались у того самого моста МВД, на котором я недавно торчала в компании с Дэном. Громко хахачая и придуриваясь, мы стали слоняться по набережной, Своим полубезумным гоготом отпугивая не только местную фауну в виде голубей, бестолковых воробьев и детишек, которых выгуливало старшее поколение, но и ко всему привыкших лиц без определенного места жительства. В изобилии выпрашивающих милостыню на ступенях моста. «О, дурные девки!» – пренебрежительно сказал один из них, артистично изображая несчастного калеку. «Я услышала, обернулась». Хотела что-то сказать в ответ, но только открыла рот, как сидящий рядом с ним небритый коллега в старой кожаной куртке. Улыбнулся мне щербатый и очень дружелюбной улыбкой и помахал. Это был Ильич, собственной ароматной персоной. Я тут же поспешила подальше от Дэновского знакомого. Маринка и Лида, всё так же хихикая, стали настойчиво интересоваться, что меня связывает с бомжом. А еще ещё и крикнул мне в спину, подогрев их интерес. «Парню своему привет передавай. Утёк я в прошлый раз от урок бессовестных из буржуйского центра». После этих слов мне, которая теперь вроде бы как несла юридическую ответственность за слова и действия относительно наших со Смерчинским поступков, пришлось отбиваться от назойливых подружек с еще большей силой. Им приспечило узнать, что произошло между Дэнни, мной и бичом в куртке. И девчонки помчались за мной. Я, удачно обогнув пару магазинчиков и летнее кафе, едва не врезалась в невысокую женщину в знакомом платке, курящую около того самого автомата с игрушками, в котором Дэн выиграл тигренка. Я с этим зверьком даже пробовала засыпать, знаете... Как девочки-милашки в кино, которые в постель всегда ложатся с мягкой игрушкой. Но в результате синеглазый тигр мне надоел. И я с кровати закинул его на стол, едва не опрокинув лампу. Только потом и уснула. «Опять ты», — сварливо сказала женщина. «Шумная подружка идеального и ветренного. «Извините». Отскочила я в сторону, увидев давешнюю гадалку с черничными глазами-бусинками. Она стояла напротив меня, недовольная, с прищуренным взглядом и теребила в худых руках с пергаментной кожей свой мешочек с картами Таро. Она к чему-то принюхалась, подумала мгновение и затушила свою сигарету, от едкого дыма которой у меня даже нос зачесался. «Вновь я тебя встретила. Чего ты тут бегаешь? Машка!» Добежали до нас слегка запыхавшиеся подружки на каблуках, которые, в отличие от меня, бегать не привыкли. Что там у тебя с бомжом? Гадалка многозначительно посмотрела на меня и только головой покачала. Куда ты умчалась от своих мамочек? Укоризненно спросила Лида и заметила гадалку. А это кто? Спросила она меня удивленно. Гадалка. Отвечала я ей тут же радостно. Один раз мы со Смерчем тут гуляли, и она... Ага. Ткнула в меня пальцем подруга. А нам ты все и что с Дэном вас ничего не связывает. Вружка! Пока я что-то пыталась ей объяснить, Маринка заинтересовалась персоной женщины в платке с хохламской росписью. Вы и правда гадать умеете? спросила она своим обходительным голосочком. «Научена такому! Кивнула худая женщина. А нам можете? Хором спросили мы с Мариной. Лида сказала что-то вроде: О, Господи, с ума сошли обе! но её слова остались проигнорированными. «Могу и вам». Она внимательно оглядела нас троих черничными глазками, задержавшись взглядом на мне. Словно дыру в моем лбе сверлила. Мне стало чуточку неуютно, но погадать и я очень хотела. Кажется, эта тетка все таки что-то может. Смерчато в тот раз она что-то сказала. Про лазурную и про правила... «И ещё про что-то...» Мальчик аж в шоке был, хоть и твердил, что гадалки туфта. «Я на любовь очень хочу». «А это дорого?» Тут же поинтересовалась Марина. «Студентки?» «Студентки», потупила взор темных глаз с пушистыми черными ресницами Марина. «Тогда для вас специальная цена», произнесла гадалка. Еще бы», усмехнулась Лида, настроенная скептически ко всему, что было связано с магией. «С нас много не вытрясешь. Заткнись», – велела ей любящая сестра. «Так что там с ценой?» Женщина назвала цену сравнительно небольшую, но нас устроившую. И сеанс начался. Даже Лида зачем-то согласилась. Разложу только на любовь, девочке вытащила откуда-то табуретку и коробку, заменяющую столик гадалка в платке. Нам, сесть она вопреки логике бизнеса, подразумевающего вежливость к клиентам, не предложила. Видимо, имя костлявая женщина не дрожила. Зато мы отступили ее полукругом и уставились на карты. Большие, прямоугольные, старые, с изображением на обратной стороне хищной птицы, раскинувшие крылья. Орёл внимательно изучался собрата на картах и стал кружить над ним в надежде, что тот скажет ему ценную информацию, или хотя бы элементарные слова приветствия. Птицы же оба как-никак. Увы, собрат молчал. «Ты!» – взглянула пронзительными глазами гадалка на Марину в предвкушении уставившуюся на большие карты с непонятными надписями и символами. «Имя скажи. Марина». «Хорошо, Марина, хорошо». «Что хорошего?» – встряла Лида и получила тычки в ребра с двух сторон. Гадалка перемешала свои большие карты, что-то одновременно шепча, а потом ловко, как фокусник, разложила их в диковинном узоре. Марина! протянула она в задумчивости, пока ты одна оденешенька, но ждет тебя Марина любовь. И дальняя дорога, прошептала Лида ехидненько. Ручку позолоти? Кузина сердито посмотрела на нее. Любовь? «Как интересно!» «И что там с любовью?» заговорила она с большим интересом. Пока что у нее, в отличие от Лиды, недавно познакомившись с хорошим парнем, чьё лицо было смазливым до большого неприличия, никого не было. «Встретишь человека, предназначенного тебе свыше, пока его не знаешь», глухо заговорила гадалка. м, -м как интересно!» обрадовалась подруга. «Через нее встретишь». Кинула почему-то на меня быстрый взгляд женщина. Через неё? Через меня? Обалдела я. Братца моего она что ли встретит? Так у того свадьбы в июне уже поздно. Вакантное место моей невестки занято. Видимо, гадалки надоело, что я и Лида все время встреваем в разговор. Она внимательно посмотрела сначала на нее, а потом на меня. И пока до нас не дошла очередь, мы с подругой ни разу не открыли рты как будто бы она нас заколдовала. Честное слово, просто расхотелось что-либо вообще говорить, как отрезало это желание. И мы молча слушали ее: Через свою подругу встретишь любимого. Сначала не подумаешь, что свяжешь с ним свою жизнь, Марина. Пальцы женщины скользили по сальной поверхности темных загадочных карт, едва касаясь их. Он совсем не взрослый, в душе как ребенок. Неответственный, не возмужал еще. Но это точно будет твой, не сомневайся. А как я его узнаю, тогда если сразу не пойму? С некоторым волнением, спросила Марина, крепко сжав пальцы в замок. Не бойся, узнаешь! обнажила в улыбке белоснежные зубы гадалка. Карты говорят, его имя будет начинаться на букву А. Алексей или Антон Или еще кто на А Забавным будет твой парень Вокруг него Любовь к творчеству Вокруг него атмосфера творчества С самого детства Он ребенок творческого духа Женщина провела рукой по воздуху Как будто бы незнакомец с именем на букву А Стоял перед ней Потом ты утонешь в нем Будешь искать в нем нежность и утешение Глупости только не наделай «И потом ребенка ни в коем случае не называй, как захочет твоя мама. Имя плохое будет». «Ребёнка?» – потрясённо вздохнула Марина. «Это когда у меня ребенок появится?» «Сама догадаешься, когда. Не маленькая». Ворчливо отозвалась гадалка. «Две полоски от одной отличить сможешь. Да не бледней ты так. Не завтра же у тебя это произойдет. Она помолчала и добавила и еще, родители муженька и твои слегка конфликтовать будут. Не бойся, если через это пройдешь, то будет тебе счастье. И семейная гармония. Так, с учёбой у тебя все в порядке будет. С родителями тоже пока все отлично. Все здоровы. Да, проблем у тебя особых нет. Только сердечные, любовные. Все. Резко смешала карты в одну кучу женщина. «Больше ничего не могу сказать». Марина с косой улыбочкой отступила на шаг назад. Явно не в силах переварить новую информацию. Я обняла ее за плечо, и подруга мне вымоченной улыбнулась. «Ты, скажи имя». Обратилась теперь гадалка к Лиде, улыбающейся, как волчица перед почти пойманной добычей. Она была уверена, что её... «Обладательница Таро не сможет шокировать, как Маринку». Лида была реалисткой. «Лидия!» – откинула со лба прядь черных волос девушка. «Лидия!» Опять тем же тоном протянула гадалка, и ее руки вновь ловко и быстро начали раскладывать карты. Только уже в другой узор. «Лидия, а вы ведь сёстры с Мариной!» Гадалка не спрашивала, она утверждала. Сказать, что я удивилась, ничего не сказать. «Да», — кинула быстрый взгляд на кузину Лида. «Не родные, но сестры. вынесла уверенный вердикт гадалка. «Поэтому у вас и судьба похожа. Тебе в скорости тоже суждено встретить любовь». «Неужели?» — скептически склонила голову на бок девушка. «И мне? Надо же!» «Да. Что, не доверяешь моим словам?» «Мне, собственно, все равно, но очень скоро встретишь мужчину». Женщина на пару секунд замолчала, а потом выдала. «Фиолетовый. По этому цвету его узнаешь, девочка моя». «Ох, ну и упрямая же ты! Сильная, с виду холодная. Да и он не сахар. Сойдётесь». «Хорошо, что не голубой», — картинно вздохнула подруга. Гадалка замолчала, подумала, пожевала губами и продолжила. Он изменит тебя, ты его. Будешь счастлива с ним, хотя тебя ожидает много испытаний. Ты верная, уйдешь с ним. Вы далеко уедете, будут у вас неприятности. Но недолго. Главное — выдержать и не расставаться. Он темноволос и внешне не в твоём вкусе. Гадалка вдруг захихикала, словно увидела что-то смешное. Так... Он родился под восходящим Сатурном в середине зимы, но имени его пока не вижу. Значит, не надо тебе имени знать. А замуж я за него выйду? спросила вдруг Лида, явно недовольная таким предсказанием. Ее и нынешний парень по имени Евгений устраивал. И родился он, кажется, в начале осени, а с кем-то там посторонним убегать ей явно не желалось. Выйдешь. Не скоро пообещала с уверенностью худая женщина. «У меня сейчас молодой человек. Я что, расстанусь с ним?» сердито переспросила подруга. «Ну да, получается так», пожала плечами гадалка. «У тебя соперница есть, шикарная блондинка». «Не верю», спокойно отреагировала Лида. Дальше продолжать эту тему она не стала. «А что у меня с учебой? Все легко и хорошо». «У вас троих – это удачный год в этом плане». «Хоть что-то положительное. А что, и у меня дети будут?» «Когда-нибудь да будут», – не спешила с ответом гадалка. «Ах да, не увлекайся, Лидия, тем, что тебе настойчиво предлагать будут. Зависимое ты сильно». «Чего?» – по слогам выговорила еще больше обозлившаяся подружка. «Что предлагать будут?» «Да не бойся». Неожиданно тепло улыбнулась ей гадалка. Тебя жизнь немного поучит, и все успокоится. Фиолетовый тебе поможет, если ты его не оттолкнешь. К тебе летом деньги хорошие придут. Жди. Да? Скепсис у Лидии не было предела. Что ж еще, Не вижу про тебя более. Вновь сгребла карта женщина и плотнее закуталась в свой расписной платок. Как будто бы на дворе стояла тоскливая осень, а не теплая весна. Теперь за тебя шумная примусь. Давайте. Загорелись у меня глаза. Девчонкам она столько всего интересного наговорила. Теперь и моя очередь. А вы ведь не просто так начали общаться между собой. Вдруг выдала женщина. Им двоим через тебя суждено найти судьбу. Поэтому вы, разные девочки, и встретились. Если не ошибаюсь... Она мельком скользнула по картам затуманенным взглядом. И добавила, «Три года назад мы поступили в один универ и попали в одну группу». Тут же с детским восторгом подтвердила я. Не то чтобы я безоговорочно верила ее словам, но все равно было интересно. «Ни одна из вас не думала, что будет учиться именно там, где учитесь», Еще более уверенным голосом произнесла гадалка. Я вдруг вспомнила, что все мы при поступлении подавали документы Еще на несколько факультетов, но почему-то поступили именно на искусствоведение. Лида первое время переживала и говорила, что потом все равно будет учиться на юрфаке. факультете, к поступлению на которое она усердно готовилась, всю старшую школу. «Это всё судьба, говорю же. Ладно, имя твое, Мария?» «Да», — с замиранием сердца прошептала я. От взгляда женщина начинала кружиться голова, и хотелось внимать каждому ее слову. Сейчас о тебе расскажу: шумная да любопытная. Ну, я тоже любовь встречу. Жизнерадостно спросила я с любопытством глядя, как карты теперь ложатся в полукруглые узоры для меня. Нет. Огорошила меня высказыванием гадалка. Я чуть не подпрыгнула от возмущения. Как это нет? Почему нет? «Им да, а мне нет?» «Успокойся», — поморщилась гадалка. «Ты уже встретила своего единственного». «А, да, точно, мой Никиточка. Как я про него забыла. Его-то я уже встретила». «О, неужели мы будем вместе?» «Прикольно! Счастье-то какое!» Вывели огромными буквами головастики на плакате, от восторга выпучив глаза. Орёл уселся на плечо гадалки и с любопытством уставился в карты, ничего в них не понимая. Одна из карт нахально ему подмигнула. «Только ты, девочка моя, ничего совсем не понимаешь. Запуталась, потому что глупая», — продолжала гадалка. «Но тебя будут вести вперед к этому человеку, и его будут вести к тебе». «Его зовут Никитой, да?» С надеждой спросила я и уселась на корточке перед гадалкой, чуть не стряхнув пару карт на землю. «Оставь ты в покое своего Никиту. Он не для тебя. С тобой он не будет». Орла самым наглым образом согнали с плеча. Ещё и обидная кыш прокричали вслед. «Не для меня? А для кого? Для тролля?» Скривилась я, как от зубной боли. «Не упоминай троллей около мостов». Глянула вдруг в сторону реки и моста-гадалка, которую мне вдруг захотелось назвать ведьмой. «Не знаю, для кого твой Никита предназначен. Держись от него подальше, Мария». «Вот как! Чёрт!» «Не упоминай черта. строго сказала гадалка. «Блин, вы им сказали, как свою любовь найти! А мне где?» «И убери слова сорняки из речи». Голосом учительницы по-русскому велела гадалка. «С твоим связана буква «Д». «Хороший человек». Женщина зачем-то вытащила из колоды дополнительные карты. Чистый, светлый, надежный, Полюбит на всю жизнь. Ясно вижу тебя, обнимающую его за обнажённые плечи. Крепко. Спасибо, конечно. А поподробнее? Не хотелось мне обнимать заобнаженные плечи никого, кроме Ника. Поподробнее нельзя. Сама догадаться должна. Говорю же. Подталкивают вас друг к другу. А еще карты говорят, что вокруг тебя много обмана и недоговорок. Прямо клещами в тебя вцепляются. Я удивленно подняла брови. Ну ничего, тот, кто обманывает, все тебе расскажет успокаивающим тоном произнесла женщина. Как я и говорила, с учебой все хорошо. Не блистаешь ты, конечно, но все нормально будет. Ты не в теории блистать будешь, а в практике. Позже. Свадьбу вижу какую-то. Погуляешь на ней. Лето хорошее тебе будет, но будешь много думать и скучать. Да, остерегайся обманов и неискренних людей. Внимательно всматриваясь в карты, произнесла гадалка. А потом тебе предстоит сделать выбор. Если правильный, быть тебе счастливой. Неправильный, упустишь счастье. Я изогнула шею, чуть не ударившись лбом о приподнятой в странном жесте руки женщины со странными черничными глазами и увидела на карте изображенного красивого юношу, стоявшего на развилке между двумя барышнями. Слева роскошная блондинка в нежно-голубом платье, Справа молоденькая милая девушка в одеянии цвета морской волны. Над всей компанией завис на фоне схематичного солнца Купидон. Искушения не бойся. Ищи». «Ищущий, знаешь ли, найдет и успокоится». «Я после таких слов точно не успокоюсь», — отвечала я. «Ну, что могла сказать, то сказала». Отмахнулась от меня, как от мухи гадалка. Ну, у меня к этой загадочной особе было множество вопросов. А помните, в прошлый раз я была с парнем, и вы ему кое-что сказали? Спросила я. Про лазурную, правила, еще какую-то муть, то есть информацию. На память не жалуюсь. А вы не можете мне рассказать, в чем дело-то? Что с ним? Что вы имели в виду? Не могу, отрезала женщина с картами. Если он сам захочет, он тебе и расскажет. Не лезь пока в его жизнь. Но вдруг мне судьбой предназначено его плечи обнимать обнаженные. Уставилась я на гадалку. У него ведь имя как раз на букву «Д». Вы мне сейчас не скажете, а я потом ни с чем останусь. И будете виноваты в моей не сложившейся судьбе. Еще и наглая. Пробормотала женщина, бережно укладывая карты в мешочек. Не могу сказать все равно. Только одно. В его жизни было... «Две потери. Постарайся не стать третьей. Выбери правильно, Мария». «Арвуар, девочки. Некогда мне». И все. Больше ни слова она не проронила. Резко встала, взмахнув подолом широкой юбки, подхватила свои более чем скромные пожитки и молниеносно покинула нас ошарашенных такой информацией. Я, Лида и Марина молча дошагали до ближайшей лавочки, на которой восседало двое влюбленных голубков лет 14, и нагло уселись рядом, изрядно потеснив их. Мальчик и девочка, трогательно держась за руки, предпочли свалить, и уступив лавочку нам. А мы тут же начали делиться впечатлениями. Как же много их у нас оказалось, подкрепленных крепкими словечками. Выяснилось, голова кружилась не только у меня одной, у Кузин тоже. Да и перебивать гадалку они тоже почему-то не хотели. «Она явно владеет какой-то силой», — заявила Маринка. «Она просто имеет навыки уличного гипнотизера и пыталась нас одурачить, чтобы ограбить», — заявила Лида, проверяя деньги. «Она с приветом, короче», — отозвалась я, всё ещё не желая верить в то, что Никита якобы со мной никогда не будет. «Вот же, — сказала это карга, — дурость какую-то, зла не хватает». «А ей ещё и денег отвалили за предсказания». Мы долго трещали, высказывая недовольство по поводу женщины-старо, обвиняя друг друга в том, что решили погадать у уличной гадалки. А потом, постепенно приходя в себя, вновь стали хихикать. «Итак, что мы имеем?» Не переставая улыбаться, подвела итоги нашей творческой встречи с гадалкой Лида. «Марина у нас скоро залетит, непонятно от кого». Меня бросят, и я встречу кретина со сложным характером, с которым сбегу, чтобы натерпеться от него проблем. А Машку все вокруг обманывают, зато своего любимого Дэнни она уже нашла. Но ей еще нужно сделать какой-то выбор. «Одни только обнаженные плечи с ней рядом понятны и ясны», — хихикнула Маринка почему-то изредка теперь, прикладывая ладонь к животу, словно проверяя, нет ли там еще будущего ребеночка. «И не находила я никакой любви», Запальчиво воскликнула я. «Задрали со своими плечами!» «А что? Красивые, сильные мужские плечи, руки и спина. Что может быть сексу...» Начала было томным голосом Марина, но я перебила ее, воскликнув. «Понятно, почему ты от кого-то там забеременеешь. Все мысли только об одном!» Марина погрустнела. «Я не хочу никаких детей. Бред какой! Я вообще сначала карьеру буду делать, а дети потом. Но...» Вдруг ее глаза расширились от страха. «Девочки, а ведь моя мама мне постоянно твердит так на будущее, что если у меня родится дочка, то ее непременно надо в честь прабабушки Ирины назвать, а если мальчик — в честь прадедушки Героя Войны Василием». Я, как натура более впечатлительная, разинула пасть от удивления. А вот Лида только пожала плечами. «У многих родителей сами детей назвать хотят». Не только тетя Таня. Эта гадалка точно шарлатанка, я вам говорю. Да, ты права. Почему это мне ник судьбой не предназначен, а? Встряла я тут же. Я тут ради него даже... Пришлось замолчать. Договор есть договор. В глазах кузин совсем уж лишенный тоже не хочу выглядеть. А они именно так будут думать обо мне, если узнают, что я и Дэн задумали. Что ты тупишь, доченька? покровительственно приобняла меня Лида. «Какой Никита? Тебе же ясно сказали. Твоя любовь имеет именно букву «Д». И ты ее уже нашла? То есть вы уже встретились? И встречаетесь?» «Смерчинского зовут Денисом, и ежу понятно, что это он. И он твой парень», — подхватила ее сестра. «Не Димку же чаще она тебе нагадала. А мне-то что делать? Мамочкам надо прекратить общаться с доченькой, чтобы не познакомиться со всякими там... Марина поежилась. Да, Лида и Марина сразу же подумали, что чистый и светлый, и на букву «Д» — это сморчок и никто другой. Они мне все мозги промыли перспективами, которые открывает мне моё будущее с ним, раз уж я стала его официальной девушкой. Чуть позже они шутки ради рассказали о нашем походе к гадалке-одногруппницам. Те поведали об этом кому-то еще и еще. В общем, механизм пересудов закрутился, и вскоре одной из университетских сплетен стало то, что я и Смерчинский едва ли не родственные души, предназначенные друг другу свыше. Это ведь сказала какая-то известная гадалка, к которой мы якобы ездили вдвоем, потому что хотели узнать о том, какое будущее нас ожидает. Как же тогда я рассердилась на Лиду и Марину, долгое с упоением на них прямо в стенах родного университета который стал напоминать мне генератор сплетен всех сортов, и была остановлена смерчем, пребывающим в хорошем настроении. Он уже по привычке, играя роль моего парня, обнял меня сзади, положил голову на плечо и отвалил в сторону только тогда, когда я пятерней треснула его по лбу. Вот он-то и сказал, что нам не стоит обращать внимания на все то, что говорят люди вокруг. «Будь равнодушнее, ведь я с тобой, а значит, остальное нам не важно». «Сказал он мне, чтобы успокоить мою разбушевавшуюся натуру». Этими словами он окончательно покорил сердца подружек и подслушивающих девчонок из нашей параллельной групп. А вечером в пятницу мы, три дурочки, решившие погадать, до самого вечера проболтались по набережной. Волю поржали и чуть не познакомились с симпатичными ребятами. «Почему чуть?» «Потому что нам не повезло». Ребята были симпатичными неформалами с челочками на бок. Но в тот важный момент, когда мы уже готовы были перейти от хихиканий к называнию своих имен, на площади появились бритоголовые ребята в берцах и с брутальными лицами. Они явно кого-то искали, и неформалов, как ветром сдуло. Искали, наверное, их. Не жизнь, а сплошное разочарование. Мы повздыхали, а затем уже на последних автобусах в сумерках разъехались по домам,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 Освещаемые вспышками многочисленных праздничных фейерверков и салютов только что отбили куранты, положенные 12 раз, и мне приспичило высунуть голову на холод, так что на волосы стал падать легкий снежок. Я не знаю, любит ли он меня или нет, но пусть у него все будет хорошо. Улыбаясь, прошептала я в тот раз, и мои слова, превратившись в пар, растворились в морозе.